Глава 14. Порталы, снова порталы, как они меня утомили. Астрологи объявляют, что этой неделе покровительствует магия пространства. Количество порталов в вашей жизни плюс 5. Дальность пробоев возросла. После обретения Тянь-Луном плоти, граница Долины Страха естественным образом ужалась до каньона, надежно перекрытого крепостью Яванны. Жалеть о потерянных территориях я не стал. Гораздо удобнее встречать противника в узком проходе, чем позволить ему развернуть строй в широкой долине фронтира. Да и подземный резервуар в гномиях горах вновь наполнился под самый потолок. И ежели возжелает супостат станцевать на граблях, то я всегда смогу превратить каменное ущелье в бурную реку. Ненадолго, но вполне достаточно для того, чтобы утопить и размазать по стенам всех гостей. Ну а если нам вдруг станет тесно, то вокруг миллионы километров неисследованных земель. В крайнем случае, ушедшие в срыв дизайнерские иск ины еще нарисуют. Не может же быть у нашей планеты всего лишь один материк? Или может? Хм. Что-то терзает меня червячок сомнения, выгрызая мелкими зубами матерные слова при мыслях о качестве современного образования. А не считает ли часом, подавляющее безграмотное большинство, что наш мир плоский, аки бесконечный диск. Постулаты о чем-то круглом и бесконечном до них наверняка доносились, но лишь боги знают, во что эти обрывки роликов из Discovery и National Geographic трансформировались в их головах. Надо будет провести опрос среди соклановцев, хотя наши, может, и в курсе, но вот за всякие африканы и американы я не уверен. Разноцветные арки межкластеровых врат освещали гранит каньона и нависающую громаду крепостной стены. Жаль, что рассосались сотни тысяч надгробий. Вот это был бы достойный памятник нашему миролюбию. Может, издать указ? За проход через цитадель взимается налоговый сбор в виде могильной плиты в натуральную величину и поставить рядом лавочку камнетеса под клановым патронатом. Так, глядишь, за десяток лет восстановим монумент, пополним чуток казну и создадим загадку археологам будущего. Выходящие из порталов войны выстраивались по отрядам, по неволе, крутили головами и замирали с открытыми ртами. Деяние рук бога достойно почтения. Равно, как и поле величайшей битвы в истории Друмира, в комплекте с местом гибели двух богов. Так завораживают пирамиды. Так слышал речи, александрийский маяк, и ослепляли висячие сады Семирамиды. Здесь же душу пробирало до пят, а волосы на груди сидели за телевым узором. Куда там? странным местам в сибирской тайге. С их полубезумными, от старости лешими, одеревеневшими от неподвижности кикимарами. Предполагаю, что и через десятки тысяч лет сюда будут приходить толпы паломников. Пусть даже они забудут, почему стремятся именно в этот каньон, украшенный холмом подозрительно правильной формы и заросшими остатками крепостной стены. Мол, святое место предками завещено. памятью гаснет, но традиция останется. Мекка друмира. Я глядел объединенную армию союзников. Тысяч семь, не меньше. По нынешним скудным, на человеческие ресурсы временам сила немалая. «Хоть сейчас иди равняй с землей в Вашингтон, причем неважно, в какой из реальностей. Как там высчитывал майор наши боевые потенциалы? Один к двум стам? Тогда мы тянем на полутора миллионную армию земли». «Лихо». Кстати, штабист тоже идет с нами. обвешенный бафами и тяжелой броней под прикрытием пары, раздраженных ухорезок и нервно трясущейся над своей видеокамерой, кустарной экранированной толстыми полосками свинца. А вдруг поможет». 15 минут до старта рейда. В назначенную мной точку сбора продолжают прибывать союзники. Китайцы из рабочих кланов. Сверкают дружелюбными где-то даже заискивающими улыбками, но осматриваются по-хозяйски. Много их. А могло было быть еще больше. Однако часть бойцов занята в противостоянии с ушедшими в цифру гангстерами из Немало их сбежало виртуал от безжалостного социалистического правосудия. Высшая мера социальной защиты – расстрел – работает в Народной Республике на ура. Засел криминал крепко, благодаря деньгам, дисциплине и стайным инстинктам. Драка зреет знатно, и вполне вероятно, что и нам предстоит в ней поучаствовать. Вписаться за друга – святое дело. С оглядкой, конечно, ибо политика – дело грязное. «У государств нет друзей». Есть лишь временные союзники и сфера своих интересов. Но все же... все же... Вообще, ближайшие десятилетия видится мне чередой непрерывных войн. Дележ золотого наследства и установка новых пограничных столбов есть процесс долгий и кровавый. Даже земляне умудрялись зарубаться в столетней войне. Четыре поколения англичан и французов яростно резали друг друга. Что уж говорить о нас, бессмертных. Отдельной группой стоят ролевики и реконструкторы — Интернациональная солянка сборная, в которой любовь к хобби перевесила все остальное. Русские, украинцы, поляки, израильтяне, американцы. Микрогосударство само в себе. Не без внутренних проблем, но снаружи стальной монолитный шар. На данном историческом отрезке они наши верные союзники, получившие даже высочайший пергамент на право основания крепости в долине страха. Впрочем, дарованные привилегии воспользоваться не спешат, а перепродать не имеют права. Им люб собственный нанокластер, где своей беззаветной верой в честную сталь они умудрились изменить физику пространства. Луки бьют, как положено, без дураков на сотни метров, а от одной стрелы в глаз вполне можно склеить ласты. Хорошо это или плохо, я не знаю, но вот о глупцах, желающих пограбить их хутора, я уже давненько ничего не слышал. Перевелись. Вьетнамцы. Их немного, всего одна боевая сотня, но красные флаги со звездами ласкают наш взор. Их кластер мал и в чем-то даже печален. Создан для развлечения золотого миллиарда. Ну нравится американцам резать по старой памяти узкоглазых вьетконговцев. Русских, конечно, интереснее, но там ведь и по ушам можно схлопотать. Рядом четкие коры корейских отрядов. Связь с ними удалось восстановить буквально сутки назад. Правящая верхушка в дружественном нам альянсе сменилась полностью. Разрыв миров и последовавшая за ним анархия крепко перетасовали иерархическую лестницу. Однако новое руководство подтвердило наш договор о дружбе и взаимопомощи, а заодно предоставило неожиданно сильную боевую группу. Более тысячи высокоуровневых воинов и магов. Азиаты, как всегда, поступили мудро, продемонстрировали нам свою лояльность и нас же показали своим врагам. «Молгав, кто на нас?» «С русским медведем?» «Японцы. Безукоризненная вежливость и соблюдение каждой буквы договора. Союзный нам клан практиковал дух Бусидо и тщательно следовал пути война. Общаться от этого было не легче. Мне зачастую проще с гумунгусом договориться. Однако бойцы они знатные, самоотверженные. Охотнее всего работают там, где велик шанс умереть. Первая шеренга прорыва или заслон, прикрывающий отступление. Самураи, и этим все сказано». Из всех дорог выбирай ведущую к смерти. Пиктограммы независимых отрядов в интерфейсе рейд-лидера окрасились успокаивающим зеленым цветом. Саблиды рапортовали о готовности подчиненных им войск. Понятливо киваю, запускаю таймер минутного отчета. Барт, прибившийся к нам с последним пополнением, дублирует команду пронзительным ревом «Горна». Мои нежные эльфийские ушки сворачиваются трубочкой, однако должен признать, что звуковые сигналы — штука удобная. В бою не всегда успеваешь читать сообщения чата. Встряхиваю кисти рук, как пианист перед исполнением сложного произведения. Активирую каст портала в инферно. Магические потоки нежные, и податливы, легко и покорно сплетаются сложными узорами. Концентрация маны у крепости Яванны высочайшая, а преграда, разделяющая нулевой слой астрал — истончена до предела. Место последней битвы — сотен тысяч разумных, вне категорийных существ и высших богов. Может, попросить Аули чуть отодвинуть стену? Такую намоленную точку следует держать под своим контролем. Бум! Арка портала распахнула свой багровый зев. Жар фронтира смешался с раскаленным инфернальным воздухом. В небе запархал вездесущий пепел тысяч вулканов. Минуты настороженного ожидания и облегченный выдох. Тысяч мужских и нескольких сотен жестких глоток. Не то чтобы мы сильно боялись встречного удара, но мало ли, стрёмно как-то. К тому же одно лишь слово «ад» внушает первородный подсознательный ужас, переданный с кровью предков. «Разведчик пошёл!» — звучит флегматичный доклад Кирилла. «Мне уже отдавать такие команды не по рангу, остается лишь наблюдать со стороны. Механизмы рейдов давно отлажены». Все исключения прорабатываются заранее. Капитан хватается за штурвал только в самом крайнем случае. Разведчик спешно тараторит в чат. Группа аналитиков дистанционно переваривает показания автоматических скриптов и полученные дампы данных. Интерфейсы. Радар, скрипт опасности, кос, лист. Чисто. Перехожу на визуальное распознавание. Первый сектор. Чисто. Скриншот пошел. Архив карт пошел. Второй сектор. Летающие мобы на горизонте. Третий. Чисто. «Четвертый, финальный, наблюдаю движение. Идентифицирую. Инфернальные коровы, стадо, голов 40, дистанция 300, вне агрорадиуса, Пастуха от собак нет. Что-то они воют, словно сутки недойные. Бока трут базальт, броня так и шелушится». Я хмыкнул. «Может, и недойные. Их ведь только ради пластин хитина и держали. Ценнейший материал для обмена и торговли. А если обдирать его стало некому, то вполне может статься, что животинкам резко поплохело». На мгновение вмешиваюсь в налаженные алгоритмы Рейда. Ленку сюда, дай ее самую восьмиклассницу и главгончую с ней. Пусть попробует договориться с коровками. Мы им жизнь чистейшую пемзу в ясле и регулярную чистку хитина. Они нам, эм... ну вот пусть сами что-то предложат. Не акцентируйте внимание на пластинах брони. Нечего показывать свой интерес. Лену долго искать не пришлось. Как оказалось, она ночковалась тут же под крылом у Даши. Крепко обидевшись на отказ включить ее в состав рейда, девушка решила прошмыгнуть контрабандой и набрать халявных уровней в паре с Мефриловым драконом. Ее умение ладить с животными вполне хватило на то, чтобы вовлечь цыпленка в заговор и организовать с Дашкой группу. «Не понимает дыреха, что мы сознательно ограничиваем ее девятым уровнем. Хватит нам того, что половина детсадовцев уже успела перескочить критическую черту». Несмотря на все запреты, малышня вполне успешно охотилась на замковых крыс и прочую мелкую живность. И это не считая договорных боев со щенками гончих, чью жажду новых уровней могла перевесить лишь чашка ароматного кофе. Группа контроля точки высадки ушла в портал. Следом нырнула гордая Ленка, потирающая на ходу опухшее ухо. Рука у моей мамы тяжелая, а методы воспитания старорежимные. В рамках Друмира данное наказание практически безболезненно, но очень обидно. Сиять алым лопухом и носить рядом со своим именем маркер легкой травмы «белый бим», «красное ухо» — дико дискомфортно, особенно в злорадном и безжалостном детском коллективе. Дашка старательно отводила от меня взгляд. Грибла одной лапой земли, виновато прятала глаза. В исполнении десятиметровой громадины мифрилового дракона, одного из самых опасных существ, Друмира, это выглядело комично и впечатляюще. По крайней мере, союзники оценили, а соклановцы надулись от гордости. «Как же, при виде нашего клан Лида даже драконы сцутся. какие диванные собачки. Дрожите и трепещите!» Коша гордо выпячивал бронированную грудь. Его не спалили. Однако на прямой приказ крылья к осмотру он почему-то попятился, а затем бочком-бочком уполз за ближайшую скалу. Вернувшись оттуда, он гордо расправил призрачные крылья и принял обиженный вид». «Все ваши подозрения просто нелепы!» И глазки бегают, бегают. Детский сад, штаны на лямках. Спираль семитысячного войска постепенно раскручивалась, втягиваясь в узкую горловину портальной арки. Крик Лены сбил бойцов с шага. «Я договорилась, не трогайте коровок! Они поклялись есть в два раза больше, чтобы грязная пемза не скрывала от нас благородный базальт! «Это большая жертва, у них от этого животики пучит и шкура шелушится! Вот!» Рядом, не удержавшись, хрюкнул от смеха Оркус. Я покачал головой, сами виноваты. Нашли, блин, переговорщика. Ну ладно, хотя бы не придется отвлекаться от основной цели рейда и резать буренок 350 уровня. Задача, кстати, не такая уж и простая. Они ведь не только пемзой, но и мясом питаются. И раны от их укусов очень неприятные, болезненные и долго не затягивающиеся. Сбрасываю приказ в хост-чат. «Два десятка гоблинов, взвод охраны из группы войск третьей линии. Орликина и Дурина к порталу. Животных обиходить, пластины брони бережно снять и передать в сокровищницу. И не крысить. Это вам не сувенирная мелочевка. Хитин по весу к золоту идет. Руки поотрываю. Лена, мы в ответе за тех, кого приручили. Принимай твари под свою руку и будь готова выдвинуться к следующему стаду. На территории Асмодея Хитин был основным экспортным продуктом». Затем команда рейду. «Расходимся по своим зонам ответственности, как и планировали. Альянс Стражей Первокрама, зачистка владения Асмодея, ролевики и свободный Вьетнам, земли Верено. Корейский Альянс, Княжество Астарота, Китайское Братство, владение Пифона. Помните о моей личной просьбе. Уведите комок нервов, источающий блаженство и удовольствие. Не убивайте его. Он мой. товар сука. Я не забыл о тебе». Рейд разделился, выбросив во все стороны щупальца независимых отрядов и чуткие пальцы разведгрупп. Пошла апотеха. Вырваться на коммуникации врага, начать резать жирных толовиков и потрошить склады снабжения, что может быть приятней для воина, склонного к мародерке. Благодаря временному союзничеству с Осмодеем карта Инферно у нас имелась. Причем практически без белых пятен. Да и сам адовый план не особо велик. Почти идеальный круг радиусом в набивший оскомину 666 километров. Плюс 4 десятка замков и 200 более мелких объектов. Выселки, форты, шахты и укрепленные хутора. Наша задача – тотальный геноцид. Зачистка под полный ноль. После уничтожения всех официальных поселений локация меняет статус с «заселенной» на «дикую». Местность больше не генерирует доход и не может поставлять воинов своему бывшему владельцу. В шахтах и руинах заводится нечисть, рандомайзер начинает яростно плодить агрессивных монстров. Хочешь окультурить территорию? Уменьши количество дикой флоры и фауны до заранее заданных величин. Затем отстрой замок и засели его народом, хотя бы наемными NPC. Наша стратегия — лишить демонов точек респауна и права на получение подкреплений. По крайней мере, самой сильной части армии вторжения – Друмировской. Судя по информации, предоставленный майором, Асмодей, собрал союзников из трех миров, но два из них заточены – под раш, массовые атаки низкоуровневых монстров. Валить их можно даже стрелковкой, правда, желательно с патроном помощнее. Шансы противоборствующих сторон примерно как у медведя против автоматчика. Тысячи медведей в спальном районе сотворят апокалипсис – Но та же тысяча в чистом поле против окопавшегося полка со средствами усиления даже не добежит до первой линии обороны. Не помогут устрашающий рев, завидная живучесть и скорость хорошего рысака. Да, не все так прямолинейно, ведь есть еще и магия, но аналогия близка. Люди знатно поднаторели в убийстве себе подобных. Лузеры в этой дисциплине исчезли с политической карты мира. Основная проблема с друмировскими легионерами и прочими тварями с уровнями далеко за 300. Тут даже нам приходится подключать десяток топовых бойцов на одну тварь. Что уж говорить о землянах. Менять танковую роту на одного высшего? А он ведь отспаунится. Пусть не сразу, а через неделю. С полчаса наш альянс движется вместе, отмечая на карте и проверяя беглой разведкой все интересные места. Время от времени от основной армии отпочковываются отряды на зачистку микролокаций. Режем работников шахты каменоломен, геноцидим родовые гнезда лояльных осмодею тварей. Гунчи яростно рвут собратьев из вражеских кланов. Ненависть там вековая, кровные вражды на века давят всех неспособных пройти на ровных лапах под брюхом молодой самки. Прошедших отбор щенков стая берет в примаки. За спиной у прайда остаются лишь пустые холмы, насквозь продуваемые горячим ветром, сквозь разрушенные перемычки нор. Довольно скоро напарваемся на неожиданные сюрпризы. На одной из поисковых групп, по чистой случайности, состоящей исключительно из хуманов и эльфов, выскочила пара земных потеряшек. Парень с девушкой, обезвоженные до предела, находящиеся на грани безумия и выжившие благодаря везению и начавшим работать алгоритмом Друмира. Десять суток они скрывались в скалах, прячась от тварей и понемногу сходя с ума. Их можно было понять. Дома ребята пили шампанское и готовились перевести знакомство в горизонтальное положение, как в одно мгновение реальность взбрыкнула и их выбросила в жаркую преисподнюю. Хорошо хоть, что вместе с остатками скромного застолья. Молодежь передали в заботливые руки моей мамы и ближайшим порталом отослали в клановый санаторий. Приходить в себя и лечить голову. Следом за ними хвостиком плелась молодая гончая, лучший психотерапевт всех времен и народов. Собачка недовольно пофыркивала, но четко исполняла приказ матриарха. Гасила в разуме несчастных всплески паники и негативных эмоций. Скоро пришлось вызывать еще одну эвакуационную команду. Дозоры бокового охранения разглядели нехарактерного цвета дым и не поленились отправить к нему разведчика. Тот быстро поставил всех на уши посреди вспаханной долины Вяло коптил небо разбившийся штурмовик с эмблемами канадских ВВС на чудом сохранившихся плоскостях. 15 тонн скрученного и оплавившегося металла. Находка в принципе неплохая, хоть и не меняющая расклад сил. А вот два покосившихся надгробия вызвали неподдельный интерес. Судя по всему, место аварии совсем свежее. И незавершимый рейд на землю, то таким информированным языкам цены не было бы. Сейчас же все проще. Летчиков воскресили, порекомендовали пролутить над надгробие и быстренько переправили в Супернову. Побеседуем и вернем на Землю. К первому из замков мы подошли основным ядром Альянса. Более трех тысяч бойцов. Чисто на всякий случай, реакция демонов на хамское вторжение еще не ясна. По докладам разведки, на стенах лишь инвалиды с пожизненными травмами, да не набравший силу молодняк. Однако, мало ли... Кто знает, как быстро разносятся новости между мирами. Заявится осмадой со свитой. Умоемся кровью. С адамантом теперь напряженка. Замок взяли легко, практически сходу. Крепость сильна не стенами, а своими защитниками. 200 тысяч хитов дверных ворот вынесли за пару минут. Затем короткая, но жаркая резня во дворе и стремительная зачистка помещений. Демонические рабы, крафтеры и собиратели. Под нож пошли все. В статусы никто особо не вчитывался. Это у нас тройка бойцов может за пару минут задавить инфернального бесенка двухсотого уровня. А на земле такой подросток вполне способен порвать танковый взвод. Полчаса на авральную мародерку. Добычи немного, особо ценного ничего нет. Воинские припасы в минимальном ассортименте, ингредиентов для крафта и алхимии того меньше. Что за бедность? Все ресурсы сожрала война. Ведь недаром говорят, что война — это самое дорогое мероприятие, придуманное людьми. Хм. Они испытывают ли демоны проблемы со снаряжением? Помнится, элитное мясо Серебряного легиона возрождалось голым и босым. Интенсивность боев на Земле велика, а после потери пары армий в огне ядерных взрывов одеть свежий приплод будет просто не во что. Это может оказаться хорошей новостью, Сообщить ее майору пока что не могу, он трижды умер при штурме. Низкоуровневый перс ложился от любого площадного эффекта и после цепочки воскрешений решил продолжить эксперименты в более спокойных условиях. Сейчас его экспресс-прокачкой спешно занялась пара саппортеров третьей линии. За несколько дней накрутим ему полсотни уровней, а затем переместим в Москву и посмотрим, что за терминаторы мы вырастили. Если система сработает, он реально станет крепче телом, сильнее и так далее, то мы получим уберчит, который в корне изменит реальность Земли. И, честно говоря, я уже опасаюсь результатов проверки, потому как следующим логичным ходом будет настойчивая просьба принять на прокачку пару дивизий спецназа. Гномы и гоблины еще таскали трофеи. Основные ударники уже сменили клинки на крушащее оружие и принялись вгрызаться в камень главной цитадели. Облако пыли укутало замковый двор. Базальтовая крошево хлестало по правым и виноватым, вышибая хиты и хриплый мат. Десять минут долбежки и довольно сложная математическая модель повреждений сочла урон достаточным, а конструкцию физически неустойчивой. Донжон тяжело вздохнул перекосился и рухнул. Зеленый маркер союзного строения переменил свой цвет на нейтрально-серый. Ничейные руины. Пройдет несколько дней, и он начнет наливаться тревожным красным. Смертельные твари заселят покинутое жилье. Неделя и вуаля. Получи и распишись новое логово монстров, предоставленное сами себе». Агрессивные мобы начнут быстро размножаться, матереть и обрастать сокровищами. Полгода, и локация сменит имя на «Инфернальные руины». Ну или что-то близкое по смыслу. Мародеры обрели второе дыхание. Халявный строительный камень, да еще нетривиальный песчаник. А иммунный к огню инфернальный базальт — вещь сама в себе. Хозяйственному гному не может не пригодиться. Я не протестую. У хомяков есть еще минут десять. Идет процесс воскрешения павших. Ребафов и полевой починки пострадавшей амуниции. Ну и главное, нечего попусту гонять людей. Все давно продумано мудрым руководством. Мы еще не начали бой у стен этого замка, а наша разведка вместе с прикомандированными к ним визардами уже мчалась к следующим точкам на карте. Медленно, но верно, инферно оплетался сетью портальных переходов. Так что остается только подождать, когда дружелюбно распахнувшаяся арка пригласит нас к стенам следующей цитадели. На этот раз мы разделимся на две группы — север и юг, и одновременно атакуем пару целей. Времени в обрез, а привлеченные силы избыточны. Темп и внезапность — наше главное оружие. Стратегия себя оправдала. Через полтора часа я принимал доклады об успешных штурмах и бегло просматривал оперативную сводку. Южане катком прошлись по бывшей пограничной крепости одного из демонических князей. Крохотный гарнизон не смог оказать достойного сопротивления. Северянам было сложнее. Древняя цитадель оказалась градообразующим предприятием данной локации. Там вовсю шло производство боевых артефактов и разнообразной алхимии. Сотни ветеранов в охране плюс неиссякаемые запасы магической дряни. «Моих бойцов знатно потрепало». Многие до сих пор блевали жалчью, нарвавшись на бесцветную ядовитую взвесь. Антидоты ее не брали, а вот нутро выворачивало знатно. Кто-то бился в истерике, химия разъела глаза, таймер суточной слепоты пугал до ранних седин. Тут спасали только внутренние интерфейсы с их книжками, фильмами и прочим позитивом. Осталось только расслабиться, прекратить царапать пальцами окровавленные глазницы и сосредоточиться на приключениях Шурика. Вообще... Тяжелейших травм было неожиданно много. Ловушки отрывали конечности, артефакты калечили ауру и обрубали жгуты магических потоков. На ближайшие 24 часа штурм мастерских вырвал из наших рядов больше сотни воинов. Еще большее количество бойцов крепко напряглось. Сегодня вырванный спецобилкой позвоночник валит тебя с суточной а завтра... Первая группа инвалидности? Страшно... «Инферно» смогло удивить и показать острые зубы. Зато мародерка оказалась знатная. Правда, со многими артефактами еще предстоит разбираться. Полное отсутствие внешнего управления и хидное доступ ограничен при попытках контроля предмета через внутренний интерфейс. С опустошением производственных хранилищ крепко помогли вышедшие на связь грузчики. После разрыва миров гильдия потеряла больше 90% личного состава. Все ж таки сорвавшихся там было очень немного. Ребята просто крутили успешный бизнес и работали на свое благосостояние в реале. Нам повезло. Среди тех, кто остался, оказался мой хороший знакомый по прошлым рейдам. Крепыш. Он сумел подхватить бразды правления и малой кровью задавить ростки анархии. И гуляй поле. Мыслишка при кармане себе содержимое сдаваемых в аренду складов возникла у весомой части оставшихся в строю. Десятки тысяч кубометров ништяков. Куш был слишком грандиозным чтобы его смогла удержать жалкая сотня гномов, пусть даже с гипертрофированной силой. А вот с крышей в виде нашего альянса... Хм, все может быть. Подумаем. Группа «Юг» вновь раздвоилась. Ближайшие цели не требовали повышенной концентрации сил. А вот северяне, наоборот, уплотнили строй. Усилились обоими драконами и гномием Хирдом из резерва. Перед ними лежал «Крепкий орешек». Бывший родовой замок одного из уничтоженных осмодеем Верховных Князей. Ворота и замковые решетки. Везде более миллиона хитов. Блоки стен украшены многочисленными рунами, башнями и метательными машинами. В другой момент я бы не рискнул лезть на такую громадину. Но количество демонов, мелькающих между зубцами и засвеченных радарами разведки, вызывало недоумение. «Неужели это все?» «Три сотни? Причем основная массовка явно не боевики?» «Хм... Ну что ж, рискнем. Какой-то будет замок на моем счету, так сразу и не упомнишь. Да ну и шут с ним! На штурм, братва!»